Глава шестнадцатая. Захар, раз, Захар, два. Я аккуратно коснулась руки парня. С осторожностью посмотрела на пса: Скажи, Макс, ты думаешь о том же, о чем и я? Если ты думаешь о том, что это и есть обещанный нашим общим другом запрограммированный непись, то да. Я встала с дивана, подошла к песику. Ты знаешь, как нам быстро пройти игру до конца? Рекс вдруг подскочил на месте. Схватил кончик своего хвоста и покружил на одном месте. «Знаешь, варежка?» С сомнением в голосе проговорил Макс. «Что-то я уже не уверен, что это тот самый Непись». «Захар!» Громко крикнула я. Пес замер, повернулся и гавкнул два раза. Макс пожал плечами. «Мало ли бак какой. Пойдем, покажу карту. Давай вместе подумаем, где может быть лаборатория безумного ученого». Оказывается, помимо окошка характеристики, у каждого из нас была карта города. Только вот в чем разница. У моего спутника она была целая. То есть, самая настоящая карта с кучей улиц и домов. А у меня... «Почему так?» – возмутилась я. Моя карта оказалась черной. В ней светлым пятном выделялось лишь то, что мы успели с Максом пробежать. «А вот тот подвал, в котором мы прятались», – задумчиво проговорил парень. «А почему он так странно выделен волнистой линией?» «Может, потому что баг?» «У тебя же не выделен?» «У меня и карта нормальная». Гордо похвастался Макс. Я с улыбкой легко стукнула его по руке. «У нас есть два с половиной часа, Варвара. Бегать по всему мегаполису и искать лабораторию — это, конечно, очень интересно и захватывающе, но у нас попросту нет на это времени. Нам надо прямо сейчас понять, как пройти игру до конца». Мы пытались понять все два часа. Когда отчет пошел от 30 минут в обратном направлении, я начала сильно нервничать. С улицы начали слышаться редкие рыки. Наверняка очень скоро мертвяки перейдут в наступление. «Макс, я очень мало что помню, почти ничего. Но почему-то мне кажется, что выход из этой игры да нельзя прост. Парень задумчиво посмотрел на меня. Ты права». Подобные игры создаются по одним и тем же правилам. Несколько обязательных квестов, возможность погулять по ночным улицам постапокалиптического города, но если вдруг игроку станет слишком скучно или страшно, чаще всего игру можно пройти, совершив одно лишь действие. Сходу взорвать лабораторию безумного ученого? Абсолютно верно. Но загвоздка как раз в том, что я не могу понять, где она может находиться. Это должно быть что-то очень простое. Договорить парню не дал дикий шум, яростный лай, перешедший в грозное рычание, дикое мяуканье. На наших глазах по полу небольшой комнаты закрутилось колесо сплетенных между собой тел пса и кота, неизвестно откуда появившегося. «Откуда он взялся?» Я на всякий случай придвинулась ближе к моему спутнику. Макс лишь пожал плечами, равнодушно наблюдая за нешуточной схваткой сошедшихся в бою непримиримых противников. Кот сумел высвободиться и не хуже пса, без разбега прыгнул прямо Максу в лицо. Реакция парня порадовала. Он поймал уличного кота и теперь разглядывал его на расстоянии вытянутых рук. «Идти в начало!» Прошипел из пасти кота голос Захара. Макс от неожиданности выпустил добычу из рук. Рекс был тут как тут. «Нельзя! Фу!» На автомате скомандовала я, пес тут же замер. Из пасти кота вновь послышался шорох, затем пиликанье, будто кто-то жал на клавише звуковой детской игрушки, затем повтор слов: Идти в начало. Макс Варвара, голос стал четче. Первый бак в игре выход. Идти в начало. Мы еще подождали пару минут, но больше кот не издавал никаких звуков. «Макс!» — я в возбуждении схватила парня за рукав. «Помнишь, люк пробил в полу дыру, мы видели там рыбок?» «Помню. Ты думаешь, это и есть первый бак?» «Уверена. Наш инвентарь. У нас были лишь купальники, понимаешь?» «Кажется, да», — неуверенно проговорил парень. Он помолчал, а потом добавил. «Возвращаемся». На часах обратного отсчета оставались пять минут. Видимо, зомби чувствовали это, потому что в их рядах прослеживалось явное оживление. Некоторые стали двигаться в нашу сторону. «Макс, их слишком много!» От страха у меня сел голос. «Как мы пройдем мимо них?» «Ищем другой выход». На часах оставалась минута, когда мы вновь подошли к оказавшемуся единственным выходу из комнаты. «Как же так? Кто такое придумал?» затараторила я. Ведь с улицы здания выглядит трехэтажным домом. Почему же внутри всего одна комната? Я застонала, увидев, как уверенно в нашу сторону двинулись мертвяки. Делаем так. Макс был серьезен и собран. Я готова была выполнить любые его указания. Я бегу первым. Он крутанул в руке лопату. Ты, Варя, бежишь след вслед за мной. Постарайся, чтобы ни один зомби тебя не укусил. Он уже сделал шаг навстречу мертвой шеренге, но тут его на полном ходу обогнал Рекс. Бесстрашный пес подпрыгнул и вцепился в горло первому попавшемуся на его пути зомби. «А что, хорошая идея!» Я удивилась безмятежному тону парня, но последующий за его словами поступок вызвал у меня волну негодования.